Ты его ищешь, а он ищет тебя. Не ты его находишь, а он находит тебя. И все, что совершает вера в тебе, от него, а не от тебя. Мартин Лютер. программе «Христианские чтения. Книга дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать десятую программу. Николай Каримский был в гостях у Урзина. Они продолжали свою беседу. Скажите, Урзин, а что вы запишете в своем дневнике о сегодняшнем дне? Я запишу, что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа. И что мой Спаситель сегодня впервые стоял лично перед вами. Это для вас так важно? Очень. Мой Господь и Спаситель ничего не делает наполовину. После того, что Он явился вам, Он и поможет вам познать Его. Дух Святой теперь не перестанет действовать, пока вы не начнете искать Его и, в конце концов, с восторженным ликованием не броситесь в Его объятия. Он примет вас в свое сердце и сделает счастливым чадом Божиим. И поэтому у меня есть основание занести этот час в мой дневник, ибо... Когда вы достигаете и достигнете этого счастья, вы сами всю жизнь будете вспоминать этот воскресный вечер, когда вместе с золотой вечерней зарей первый луч света озарил ваше сердце. Вы считаете, что до сегодня. дня... Во мне все было темно, ведь вы меня до болезни совсем не знали. Слабый Николай Каримский не дает вам представления о его прежнем характере. Это верно, пан Каримский, но свет бывает двоякий, один заблуждающийся свет. Который не может просветить ночь и облака. Другой истинный свет. Он светит в темноте, но мы ему не доверяемся. Я тоже ходил годами за ложным светом. Но когда мне пришлось ступить в глубокие воды страданий, Он исчез. Тогда мою душу осветил истинный свет. И несмотря на то, что обстоятельства мои не изменились и, может быть, никогда не изменятся, во мне свет и тепло. И я счастлив. По вашим словам, Ваша скорбь еще не прошла? В чем же... В чем она? Может быть, вы понесли невосполнимую утрату? Да, пан Каримский, я все потерял на этом свете, однако... Не будем об этом говорить. Но... Мне вас жаль, я хотел бы вам помочь, если бы мог. Может быть, утрата ваша лишь кажущаяся, или ее покрывает могила? Да, она похоронена. И вы все же счастливы? Юноша взял руку молодого провизора в свои руки. Я счастлив, пан Каримский. Ибо ночь во мне прошла, И меня озаряет вечный свет. Когда этот свет озарит и ваше сердце, Тогда и вы не будете больше чувствовать себя несчастным. Услышь мольбу и вздох души моей. Хочу тебя, мой Бог, любить. Сильней, хочу любить огнем мольбы святой Всем сердцем и умом, и всей душой Напрасно в тьме сует я мир искал, Лишь твой завет любви мне счастье дал, Увижу иногда грозу скорбей. Хочу я и тогда любить сильней. Прервется ль жизнь моя для вечных дней, Хочу и в небе я любить сильней. И знаю, буду там, где нет теней, Где вечный Бога храм, любить сильней. Какие хорошие слова, пан Урдин. Мотив этой песни вы знаете? Да, пан Каримский, хотите, я спою ее вам. О, прошу вас. Молодой провизор снова прислонился к печи. Зазвучал его нежный, чистый голос. На небе угасла Последняя полоска света И между снежными облаками Засияли две звезды. Эти две звезды Засияли над подгородом воскресный вечер. И как оказалось, именно в тот момент, когда в красивом доме среди ельника воцарилось счастье, Маргита, наконец, была вместе со своим отцом. Скованность и некоторая растерянность первой встречи после семнадцатилетней разлуки вскоре исчезли. Теперь отец и дочь сидели в маленьком салоне на диване, сердечно беседуя. Одна рука Маргиты покоилась в руках отца, другой она обнимала его. Прислонившись головой к его плечу, она рассказывала ему о своих планах на будущее. Лицо Каримского, в котором и следа не осталось от гордости, светилось счастьем и радостью. Он не отводил взгляда от дочери, словно эти часы ему должны были возместить все, что он потерял за прошедшие годы. Маргита поведала ему, что учится словацкому языку уже неделю, и что при помощи учителя Галя, Намеревается продолжать учебу и, как ей сейчас пригодилось, знание чешского языка. Потом они говорили о доме, который отец хотел бы приобрести для Николая, чтобы он мог жить там летом. Оказалось, что это было как раз тем заброшенным домиком вблизи водопада, который недавно привлек внимание девушки. Ей, правда, очень хотелось, чтобы Никуша жил у нее, но она должна была с ним согласиться, это выглядело бы так, будто он с ней помирился только из-за своей выгоды. Однако она упросила позволить ей заняться обстановкой дома для своего брата и доктора Лермонтова, а про себя Маргита думала. Лишь бы они въехали в этот дом, тогда они все равно станут бывать чаще у меня, чем там. Дедушка тоже обещал переселиться сюда на лето, и отец будет приезжать к Николаю. «О, какая чудная жизнь у нас начнется!» Звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. "Позволь, отец, на минуту оставить тебя". И не дождавшись ответа, убежала. Он смотрел ей вслед, своей девочке, и только когда она исчезла, он вспомнил, что дочь его замужняя женщина. Уже более четырех часов он находился в горке. Они с дочерью вместе побывали в том домике, говорили всё о настоящем, ибо о прошлом говорить было невозможно. Об Адаме она за всё это время не сказала ни слова. Зато уже дедушки очень много и с большой любовью. Тень озабоченности омрачила лицо пана Каримского. Но тут нежная рука дочери обняла его шею. Родной мой, почему ты так печален? Ах, ты уже пришла, Маргита, и он с любовью привлек ее к себе. Я пришла звать тебя ужинать. Но мы только что пили кофе. Это было давно, и ты почти ничего не ел. Зато теперь ты окажешь честь своей хозяйки, не правда ли? Я постараюсь, чтобы ты осталась довольна. Она взяла его под руку и повела по коридору в ярко освещенную, украшенную цветами столовую. «Ты спрашивала, о чём я так задумался», — сказал пан Каримский после ужина, когда Маргита готовила чай. «Я думал о том, кого моя Маргита ещё не вспомнила ни единым словом, чтобы он сказал о нашем примирении». Словно инием внезапно покрылось озаренное счастьем лицо молодой женщины. Ты говоришь об Адаме Орловском? Какое ему дело до нашего примирения? Каримский с ужасом посмотрел на свою дочь. Маргита, веден. Твой муж и самый близкий тебе человек на земле. Она покачала головой. Ты ошибаешься, отец. Перед миром он действительно мой муж. Но лично для меня он никто. И никогда никем не будет. Дедушка жила у нашего союза, и мы не могли ему под старый след отказать. Мы увидели друг друга лишь за час до венчания, а после него договорились, что, дабы не уронить фамильной чести, внешне себя вести как супруги, а на самом деле он будет жить для науки, а я для дедушки. — Кто это придумал, Маргита? — ошеломленно спросил пан Каримский, взяв руку дочери в свою. — Я. Отец, и Адам согласился. Разумеется, не удивляйся, это совсем неплохо. Нет, это нехорошо, дитя мое. Ты меня не удивляешь, но он в его возрасте, ведь жизнь такая долгая, а вы оба так молоды, потом сердце человеческое не может оставаться без любви. Я знаю, отец, но мое сердце не останется без любви. У меня есть ты и дедушка, и Николай меня любит, а я вас всех. Положим, что тебе этого достаточно, но... А Адаму? У Адама наука. о, Маргита, такое горячее сердце, как у Адама, не может заполнить наука. Это меня не касается, отец, когда он просил моей руки... Он мне ясно дал понять, что не желает ничего другого, кроме верности, и я буду ему верна. Лицо Каримского помрачнело. Он понял, какую дочери причинили обиду. Больше он не удивлялся и не говорил в защиту зятя. Маргита повернула разговор в другое русло, и он был рад этому. Она повела его обратно в салон и показала ему, насколько она уже овладела словацким языком. Речь зашла о том, что она сможет сделать для местной школы. Когда он заметил, что школа евангельская, она с удивлением посмотрела на него. Но ведь я тоже евангельской верой. Ты, Маргита, ты удивляешься? У меня та же вера, что и у моих родителей. Мать твоя не всегда была евангельской верой. А девочки из смешанных браков принимают вероисповедание матери. Поэтому ты крещена в католической церкви, и она считает тебя своей. Это невозможно, ведь я даже не знаю католического учения». Мои воспитательницы были евангельской веры в А. Там я числюсь лютеранкой, там я обучалась религии. Только при конфирмации пастор мне сказал, что он не может конфирмировать меня из-за определенных помех. Наверное, имею в виду именно это. Значит, католическая церковь имеет на меня права? Девушка задумчиво опустила голову. Восемнадцать лет ты сама смогла бы вступить в нашу церковь, если бы не Орловские. Однако дедушку это, наверное, очень оскорбило бы. Извини, отец, мою личную свободу я пожертвовала дедушке, но свободой совести я не поступлюсь. В пансионе я однажды прочитала ужасную книгу, Испанские братья Никогда я не смогла бы принадлежать римской церкви И мне очень жаль, что дедушка к ней относится Маргита, то, что было в средневековье Сегодня уже не имеется В настоящее время разница между религиями Не так сильна тем более в высших кругах. Может быть, отец, но протестантов раньше притесняли, а меня всегда тянет занять сторону тех, кто терпит несправедливость. Кроме того, нас учат, что церковь — наша мать. Какая она мне мать, католическая церковь, если она до сих пор мне ничего не дала, кроме крещения, и не заботилась обо мне? Нет, я не хочу. Пока что мне нужно достать книги, чтобы узнать разницу. Потом, когда придет время, я скажу дедушке о моем решении. Он меня не станет удерживать. Вот посмотришь. А теперь поговорим о другом, потому что все это тебя, кажется, опечалило, отец. До глубокой ночи они беседовали. Когда Каримский на другой день оставил горку, он стал богаче несколькими часами неожиданного счастья. Однако унес с собой две удручающие мысли о вынужденном браке его дочери и ее решении никогда не принадлежать католической церкви. В имении инженера Райнера был устроен блестящий торжественный вечер. Изысканное общество праздновало день рождения хозяйки дома, пани Райнер. Второй причиной торжества явилось получение паном Райнером титула барона и причисление его к дворянству. «Нельзя не понять счастья человека» имеющего заслуги перед обществом в деле развития путей сообщения, который после 14 лет примерного брака наконец может показаться в свете наравне с женой в звании дворянина. Залы светились множеством огней. Воздух был наполнен тонким ароматом духов и живых цветов. Здесь было немало молодых красавиц, и по моде одетых прекрасных дам, однако хозяйку дома ни одна из них не превзошла. Она и здесь считалась польской розой, как её когда-то называли дома. Бледно-сиреневый шёлк богатыми складками не спадал по её стройному стану, Золотистые волосы были сколоты шпильками с жемчужинами. Ее черные глаза завораживали. Ни одного из гостей она не обошла своим вниманием. Когда же взгляд ее падал на мужа, она вся словно вспыхивала. Ни один из гостей потомственных дворян внешне не соответствовал этому званию так, как он. Общество развлекалось. Среди веселья, незадолго до ужина, пани Райнер, или как слуги ее теперь называли, пани Баронесса, была отозвана, чтобы сделать еще какое-то распоряжение относительно сервировки стола для закуски в полночь. Затем Баронесса отправилась в свой будуар, чтобы омыть свои нежные пальцы розовой водой, поправить прическу и кружева вокруг шеи, заглянув в зеркало, Она испугалась своего вида. Слишком явно была выражена усталость на ее лице. «Отдохну только одну минуту», — сказала Наталья про себя и села в кресло. Она взяла флакон духов, надушила платочек и вдруг заметила на столике нераспечатанное письмо которая в спешке сама бросила сюда, когда стали собираться гости. «Наверное, ещё одно скучное поздравление!» Подумала она равнодушно, раскрыла конверт и начала читать. Лицо её побледнело ещё больше. Выражение скуки и недовольства на нём сменилась отчаяньем и болью.